Глава 45. Сюрвайверы. Жена пропала. Виктор забеспокоился уже ночью. Ирка никогда раньше так не пропадала. Подумав и повспоминав события последнего времени, Виктор пришел к простому выводу. Супружница решила таким образом поставить его на место. Или, может быть, мотоцикл сломался? Нет, скорее всего, она ему дает понять, что без нее никак. Или все же случилось что? Повертевшись до утра, вставший неуютно просторной постели, подумал было свистнуть Веру и отвлечься. Но потом вдруг засомневался в разумности такого действа. Сломался у строптивой жены, например, мотоцикл. Припрется она ночью пешком. А может, характер тот еще. И? И смотреть еще раз в ствол Иркиной помповушки и не хотелось категорически. Чертовы бабы нюхом чуют чужую тёлку в своей кровати. Нет нафиг потом. Под утро, когда уже светало, муженек все же задремал. Как никак весь прошлый день корячились они вдвоем с хозяином мастерской, собирая трактор. Перемазались, как чушканы последние. Потом пришлось долго отмываться. Особенно почему-то не грол прилип, прочно. Как и положено деревенскому трактору еще с советских времен, железяка была грязна везде и повсеместно. Завести, правда, все равно не удалось. Надо будет еще пару деньков поработать. Но уже понятно, что за проблемы. Исправимо. Робко сунулась сверка. Спросила, не приехала ли Ирина. Вроде и с сочувствием, но в глазах ее что-то такое мелькнуло. Не понять, что она настораживающее. Короче, чтобы не ломать себе голову, Витя взял с собой немного харчей и без завтрака поехал в Ольховку. Проскочил мигом. По дороге ничего не увидел, а когда убедился, что в Ольховке и духа Ирины не было, встревожился по-настоящему. Поехал обратно, медленно, внимательно глядя по сторонам и останавливаясь всякий раз, когда что-то замечал. Потратил много времени, но ничего не нашел. Никаких следов. Дождик-то прошел уже после того, как Иринин мотоцикл убрался с дороги. Не было никаких других следов, кроме колеи его машины проехал опять в Ольховку, останавливаясь через каждые полкилометра и старательно вибикая без толку даже сжег пару десятков дефицитных патронов в надежде что уж выстрелы то она услышит и бахнет в ответ без толку разве что шустряк на шум из леса выскочил и виктор резко упокоил бывшего раньше судя по одежке молодым гопникам субъекта виктору оставалось только ломать голову над тем что произошло вытанцовывалось только два варианта и оба не фонтан. Первый по дороге на Ирку кто-то напал, и она дернулась с дороги, хотя он ей тысячу раз говорил, что так делать нельзя ни в коем случае. Если Ирку загрызли, даже в сотни метров от дороги найти ее он мог бы только случайно. Второй не лучше. Ирка оскорбилась и свалила. Тут с одной стороны получалось лучше. натерпится в одиночестве, вернется, шелковая будет. Это если вернется. А если нет? Теперь Витьке стало не по себе. Он привык, что Ирина всегда рядом, а вот теперь... Ощущение такое, словно проснулся поутру, а руки нет. Исчезла. Без боли и следа. Вроде как и не больно, а вдруг стало очень на душе нехорошо. Пустячок, вроде, а даже пуговицы не застегнуть оставшейся рукой. Витя поехал в деревню и учинил форменный допрос с кем мырка вчера общалась. Но никто ничего то ли не знал, то ли умело скрыл, что знал. Ну да, Витя был невеликий физиономист и душевед, а то бы заметил, что и Милания встревожена больше, чем ей полагалось бы по штату. Взялся было опять за трактор, но башка не работала, и все из рук валилось. На вполне приличную проселочную дорогу Ирка с собачонкой вышли уже в середине дня. Было совершенно безлюдно, захламленная дорога тоже производила впечатление давно не видевшей транспорта. Ирка остановилась, осмотрелась. Прикинула, как двигаться дальше. Тут, наконец, солнце вылезло из-за туч, ветерок стих, вокруг запарило, стало как в бане. С удовольствием сняла надоевшую резиновую накидку, смотала ее в сверток, приспособила к сумкам. Пожалела, что не взяла рюкзак. Сумки-то были под мотоцикл, а тут уже шею натерли, да еще и псиной после сюки пахли сильно. Потом осторожно стали двигаться в выбранном направлении. И сильно удивились, когда из-за поворота открылось здоровенное озеро, деревушка на холме и большущая полуразвалившаяся кирпичная церковь. Уж церковь-то эту Ирину узнала бы когда угодно. Бывали, тут запомнила. «Ты гляди-ка, мы прямо к ламерью вышли», — удивилась Ирина. Получалось, что они сейчас довольно близко уже от шоссе, только вылезли не там, где она рассчитывала все же плутали по лесу-то. Как не стыдно, а плутали. Присела у обочины, решила посмотреть, что да как в деревне. Видно, было плохо, далеко все-таки. Но ни признаков жизни, ни зомби, Ирка так и не разглядела. С одной стороны, по дороге идти удобно, и дорога хорошая. С другой, дальше еще деревни будут. Кроме этого ламерья, еще и колокола вроде. Ну да, колокола, вот они и на карте есть. Поле Суламидса куда дольше выйдет. Но вот кто в деревне? Ладно, если тупые зомбаки. Их уже после зачистки борков Ириха не боялась. А если кто на манер фиолетового? Или резвушки? Патронов-то кот наплакал. Причем не простой кот, а мужественный, сдержанный и терпеливый, из которого слезу давить замаешься. С третьей стороны, а вдруг и транспорт, какой в деревне есть? Тот же велосипед. А может, и живые найдутся. Ламерье большая деревня. Народ тут жил постоянно, и не по одному два старика, как в большинстве деревень этого района. А вполне прилично. Человек двести всяко. И хотелось, и кололось туда явиться. Прямо хоть монетку кидай. И кинула бы. Да вот не было с собой монеток. Ни к чему они были уже несколько месяцев. Когда Ирина все же решила идти и стала подниматься на ноги по нервам, врезал виск-сюки. Собачонка пронеслась мимо так, словно у нее было восемь ног. Ирка дернулась за ружьем, и тут же рядом и двух метров не было. Еще более стремительно сквозануло нечто здоровенное, грязно-волосатое, толком Ирка разглядеть не успела, грохнув навскидку из помповухи картечью, передернула, грохнула еще раз, и тут виск-сюки как ножом обрезала. Метрах в пятнадцати от хозяйки собачонку настигли. Непонятная волосатая мразота что-то делая прыгала по дороге, потом резко дернула здоровенной башкой, и сюка взлетела в воздух. Какая-то странная сюка, очень маленькая. Ирка успела бахнуть еще раз опять без видимого результата. Моментально взмокла от страха. Даже не страха, а леденящего ужаса. А потом поняла, что это половинка сюки. Передняя половинка. Но тут огрызок собачонки еще успел жалко взвизгнуть, пока летел вниз, и все только захрустела отвратно. Хозяйка, как заведенная, отстреляла все патроны, и когда пошли осечки, страшно удивилась, не сразу поняв, что это не осечки, просто патронов больше нет. Зверье на дороге тем временем стало разворачиваться. Сначала Ирина подумала, что это медведь, но не похоже это было на медведя. Во-первых, пастью в полбашки и зубами в этой пасти. Зубами, которые женщина отлично видела. И теперь эти зубы прыгнули Кирине, покрыв сразу треть расстояния. Взвизгнув не хуже сожранное уже сюки, Ирка неожиданно для себя кинула в непонятного монстра пустое ружье и бросилась на утек, не рассуждая от ужаса. Запнулась, упала, больно ударившись локтями и коленкой, и словно опомнилась. Разум, что ли, от боли вернулся? Откуда-то пришло забытое давным-давно. Тело само вспомнило, как бегало в школе стометровку с низкого старта, и сейчас именно так и сработало. Рывок получился так себе, но никто в спину не вцепился. Значит, дистанцию удалось удержать. Когда Иркины ноги простучали подметками метров тридцать, что-то внутри паникующего рассудка внятно дало понять Ирихе, пора стрелять из той балалайки, что больно било какими-то сразу ставшими очень угловатыми и острыми частями в бок и по бедру. Развернувшись так резко, что в спине что-то отчетливо хрустнуло, Ирка хапнула автомат, порадовавшись, что не зря училась вот так его сразу хватать за нужные детали, и встретила молча бегущую к ним разь очередью. И еще, и еще, и еще. Промазать было никак нельзя, все пули попадали. Но зверь пер, как танк, словно и не его тушу прошивали остренькие пульки. Рухнул он уже, проскочив мимо Ирки. Та, словно заправский торадор крутанулась в диком пируэте, уходя с линии, по которой мчалась зверина. Добавила вдогон, но падаль уже и так заваливалась. То, что это падаль, Ирка поняла точно. Запах очень уж был характерный, когда она мимо промчалась. Увидев, что мразота рухнула, Ирина кинулась в кусты. Прочь от места драки. Я помнилась только, когда веточка больно стеганула прямо по глазу. С трудом уняв хлынувшие слезы и проморгавший Сирка прикинула, что делать дальше. Растегнула на всякий случай кабуру с пистолетом, отщелкнула магазин автомата. На ее удивление, патроны еще оставались, но всего четыре. Четыре в магазине, один в стволе. Итого пять штучек. Совсем паршиво. Дохлятина следом не ломанулась, значит, все же сдохла совсем. Но возвращаться придется. Сумки с жалкими пожитками так и остались на дороге. Скрипя сердце, Ирина выбралась обратно. Мертвечина валялась посереть дороги, и теперь Ирка ясно поняла, что это раньше была собака. Из тех здоровенных, которых так любили новые русские. Только еще больше стало. Таких телков раньше Ирине видеть не доводилось. Не удержалась, осторожно подошла поближе и пнула мертвую оскалившуюся невиданными клыками башку. Сама же испугалась, когда туша шевельнулась, потом дошло, что от пинка дернулась. На всякий случай стрельнула в заляпанную жидкой гнусью косматую башку из пистолета, но маломощная пулька рикошетнула и взрыла гравий на дороге. Отсюки остался какой-то жутковатый сизо-желтый лоскут с шерстью и брызги крови. Ирку немного замутило, когда она подумала, что вполне могла бы разделить участь с собачонкой. Второй раз замутило, когда посмотрела, что с сумками. Вышло так, что мертвечина разодрала их походя зубами, густо заморав при этом какой-то даже на вид гнусной жижей. Брошенные на дороге сумки чем-то привлекли внимание зверя, и тот потерял несколько секунд на то, чтобы их распотрошить. Сумки вместе с Сюкой приняли на себя основной удар мерзотины, и Ирку спасли. Только вот пользоваться ими уже было невозможно. Даже накидку располосовал в хлам рывок костяных зубьев. Нет, после такого привета идти через деревни не хотелось категорически. Ирка вздохнула, подобрала брошенную помповушку и побрела в лес. Теперь вся надежда была только на трассу, а патронов осталось всего пять в автомате до да семь в пистолете. Конечно, если бы Ирина знала, что через час на дорогу из Ламерья осторожно выйдут два человека, один повыше, другой поменьше, и, озираясь по сторонам, двинуться к месту боя, где тот, кто постарше, аккуратно осмотрит все, разберет следы и скажет с облегчением своему путнику. Вот сына. Слава богу, утихомирили зверюгу. Мир не без добрых людей. То, может быть, Ирина и не пошла бы лесом. Но она этого не знала, разумеется. Да и те двое тоже рачительно собрали гильзы. Покопались в распотрошенных сумках, что-то взяли себе, прибрав по бедности даже плащ-палатку. И потом тот, что поменьше, спросил другого. «Пап, а может, нам стоит по следам пройти? Это же люди и вооруженные были, и вот зверюгу угомонили». А другой ответил. «Да тут всего один был. То ли парень, то ли девка, ботинок небольшой. А так черт их знает. Вдруг и тех, ну, которые тогда...» «Когда маму, да?» — спросил сын. Да. И не следопыт я, нам следы быстро прячутся. Может, оно и к лучшему. Зато теперь Рекс из дома сможет выбираться. Мальчишка улыбнулся, грустно перехватив поудобнее тяжелое для него ружье. Выйти, может, и выйдет. А вот гавкать ему теперь заново учиться надо. Не стоит. Нам внимание лишнее ни к чему. Тоже верно. Пошли? Пошли. Но об этом разговоре, конечно, Ирина не знала и никогда не узнает, скорее всего. Уже вечером Ирка заметила немного не там, где она рассчитывала просветы среди деревьев. Отдуваясь и устала пыхтя, выбралась на опушку леса и увидела то, к чему стремилась. Широкую асфальтированную трассу. Четыре полосы, разделительной линии нет. Асфальт паршивый, заплата на заплате. Подумала и решила, что, скорее всего, это Крестецкий район. Тут всегда был никудышный асфальт. Дальше у Валдая гладенький и крепенький, а вот тут, до Валдая, словно война прошла. Хотя понятно, на Валдая, как толковал Витька, дачи всяких толстых дядек. А тут дач нету, вот и асфальт никакущий. Что удивило, брошенных машин и не было толком в пределах видимости. Потом пригляделось. Были, но мало. И центр дороги пустой, прямо хоть садись в какую из машины езжай. Повертела головой. Посмотрела на быстро темнеющее небо. Потом аккуратно перебралась через высохшую канаву, которая здесь была как противотанковый ров. Выбралась на асфальт. Было тихо. Тренькала какая-то пичуга. Ирка поправила автомат и двинулась к стоящему неподалеку дальнобою. Громадная фура, расквашенная чем-то чудовищно тяжелым, была сброшена с шоссе и громоздилась в противоположной канаве неряшливой кучей. А вот темно синий тягач-американец с кабиной размером с деревенскую баню остался стоять на обочине. Ирка знала, что в такой кабине можно переночевать с комфортом. Там здоровенная лежанка запроектирована. Если в кабине нет хозяина, там она и переночует. Вымоталась за два дня блуждания по лесам-болотам изрядно, и сейчас хотела только одного — вытянуть ноги и выспаться в безопасности. По дороге гулко разносились ее шаги хотя старалась идти тихо. Странно. Никаких зомби вокруг. Осторожно покосилась на торчащую из канавы колесами кверху легковушку, разглядела, что груда мусора из фуры — мятые размокшие коробки с телефонами. Очень аккуратно заглянула в кабину. Пусто. По возможности страхуясь, потянула ручку. Высоко задранная дверь мягко распахнулась. Ирка покрутила носом. Оно, конечно, из кабины густо пахнуло, но от такого запаха Ириха чуть не заплакала от умиления. Пахло затхлостью и знакомым с детства букетом. Нагретый за день пластмассой, старым табачищем, несвежим мужским бельем. Никакой трупной сладковатой гнуси и ацетона. Ирка решительно полезла в кабину. По первому впечатлению, все свидетельствовало о том, что хозяин спешно собрался и утек. Закрыла дверь, осмотрелась. В такой кабине она была впервые и убедилась, да, тут и жить можно. Мертвый экран маленького телевизора и распахнутый холодильник. Пустой, к сожалению. Здоровенное лежбище. Присмотрелась, поняла, что его можно развернуть вдвое. Ага, еще и вторая полка ярусом. Куча всяких мужских тряпок, одеяла, подушки сдула привычно прядку волос, упавшую на глаза, и завозилась энергично, как воробей в прошлогоднем гнезде, старательно наводя порядок. Но не могла она так сразу завалиться. Хотелось, чтобы это временное пристанище стало домом. В уюте высыпаешься лучше. Это она с детства знала. Угомонилась, когда стемнело уже почти. Устроилась на водительском мягком кресле, и на сон грядущий с аппетитом слопала найденную тут же в кабине банку теплой баклажанной икры, закусывая сухой китайской вермишелью. Запила водой из фляжки, покосилась на бензиновый примус «Шмель», захватанный грязными лапами полиэтиленовый пакет с маленькими сокровищами. Хозяин в спешке не взял чайные принадлежности и несколько бомж-пакетов. Потом полезла на лежанку, сбросив, наконец-то, утомившие башмаки. Еще хватило сил набить сырые берцы газетной бумагой, извалявшихся тут же периодических изданий до бедового времени, чтобы просушить свернулась калачиком и уснула, сунув пистолет под подушку, а автомат поближе под одеяло.